Глава девятая. Новые вопросы. Утром в мой кабинет, вместе со своим недовольством, Феретти пронесла я новость о том, что в морге городской стражи моего внимания ждут два свеженьких самоубийцы. Меня это не удивило, но и не обрадовало. Еще одной неприятной новостью стало то, что неизвестные оказались слишком наглыми и самонадеянными, и не постеснялись использовать один способ убийства повторно. Это был неоправданный риск. Поджигатели не знали ничего важного, проще было посадить их или выпустить, но не убивать. Я не могла этого понять. Кто бы ни стоял за всем происходящим, он даже не пытался действовать незаметно. Пожалуй, больше этого поражало меня лишь отношение стражи к произошедшим убийствам. Их никто не расследовал. Парней просто нашли утром в камере, просто отнесли в морг, просто направили оповещение на прикладбищенский склад, просто не стали выполнять свою работу. Это раздражало... Раненая ладонь под бинтом ныла, а я все сильнее склонялась к мысли, что мои заживляющие настойки тут не помогут, и придется идти к врачу, или даже целителю. Настроение это ничуть не улучшало, и сорвалась я на ферете. «Если вы так позеленели из-за морга, зайдите к заместителю Сокха и оформите запрос на ремонт», — предложила я, не отрываясь от раскладывания папок по полкам стеллажа, в хронологическом порядке. По-хорошему, их бы следовало сначала проверить, но образовавшиеся после ремонта шаткие бумажные башенки почти посреди кабинета меня не устраивали. Феретти сопела у стола. Я стояла к ней спиной. От ее недоброго внимания между лопатками мучительно зудела. Поправив заскользившую по полке папку, я вежливо спросила. «Скажите, госпожа, в вашем роду ведьмы были?» «Почему вы спрашиваете?» Подозрительно поинтересовалась она. «Хочу знать, стоит ли мне опасаться сглаза?» Папки кончились, и я повернулась к ней. «Или порчи?» Вопрос мой остался без ответа. Ферретти вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Но к заместителю Согха, дружелюбному и улыбчивому господину Гарсу, она зашла и запрос составила, избавив меня от необходимости этим заниматься. Господина герса я побаивалась. Он всегда был таким приветливым и разговорчивым. Я сталкивалась с ним редко, но уже успела узнать многое о его жене, о двух сыновьях и внучке. Несмотря на ранний визит в Феретти, я могла с уверенностью утверждать, что день начался спокойно. После сложного вечера я проспала и на завтрак не успела, благодаря чему мне не пришлось любоваться недовольной домовладелицей. А по пути на работу нашла удивительную кондитерскую, где мне сделали бутерброды с двойной порцией мяса и налили вкуснейший чай. А Феретти, все еще желавшая держать все под своим контролем, избавила меня от необходимости выслушать еще одну длинную историю о счастливой жизни семейства Гарс. Даже необходимость вновь наведаться в управлении стражей не могла испортить мое настроение. Я не сомневалась, что смысла в усмирении самоубийц нет никакого. Их все равно, скорее всего, сожгут этой же ночью. И, скорее всего, стражу это ничуть не озадачит. Но в морг все равно решила заглянуть, разведать обстановку и убедиться, что самоубились поджигатели все тем же сомнительным способом. И стражник, сообщивший о самоубийствах, или сама Феретти, ничего не напутали. Дежурный не сразу понял, что мне надо, и даже пытался послать меня в городской морг, упрямо считая, что я пришла усмирять двух вчерашних самоубийц. «С ними уже покончено», — терпеливо сказала я. «Новые появились. В вашем морге сейчас находятся. Наш не работает». Пока стражник, подозрительно косясь на меня, проверял данные, я совсем не кстати подумала о том, что после сегодняшней ночи местный морг также пройдет в негодность. Или все пройдет гладко. Окажись, я преступница, и вряд ли стала бы создавать лишние неприятности на рабочем месте. Убедившись, что я не ошиблась и в управлении действительно имело место целых два двойных самоубийства, стражник лично провел меня в морг, познакомил с местным прозектором и удалился, добившись от меня обещания, что дорогу назад смогу найти сама. — А вы, значит, и есть тот самый новый городской некромант, — протянул прозектор, разглядывая меня сквозь очки. — Ага. «Я откровенно косилась в сторону камер, в которых покоились неудачливые поджигатели. А вы, стало быть, с мертвецами работаете, но магией смерти не обладаете?» Он хохотнул. «Так уж получилось!» Протянув руку, мужчина представился. «Крестов. Иса. Я спрятала руки за спину, сжав раненную руку здоровой. «Простите, нас учили в морге за ручки не держаться. Можно, знаете ли, с одного тела на другое что-нибудь интересное перенести?» Он опустил руку и натянуто засмеялся. Светлые волосы, выцветшие на солнце, контрастировали с бронзовой кожей. Загар сойти не успел, выдавая в нем любителя принимать солнечные ванны. Он не был старым и, скорее всего, даже считался привлекательным, но у меня вызывал лишь безотчетную неприязнь. Я списала это на зависть. Крестов был до отвращения жизнерадостным и бодрым. Пока я разбиралась с самоубийцами, он топтался рядом, предлагал помощь, кофе, совместный ужин, говорил без умолку и мешал. При нем я не могла нормально осмотреть тела и вынуждена была провести обряд усмирения. Но даже в таких невыносимых условиях я смогла заметить уже знакомые мне отметки на шее. Способ убийства менять не стали. «Готово», — произнесла я, перебив Кристофа на середине какой-то фразы. Он запнулся, посмотрел на меня, потом на выдвинутые из камер тела, между которыми мы стояли, и уточнил. «И теперь они не поднимутся?» «Поднимутся, если магия смерти их призовет. Но самоубийцы в основном опасны тем, что могут восстать и без всякой магии. Поэтому мы их усмиряем, не упокаиваем. Вы раньше не работали с самоубийцами?» Он пожал плечами. «Это редкость для нашего города. И прошлый некромант был не таким...» Несколько секунд я ждала, что он продолжит, но Кристоф молчал, проникновенно глядя на меня. «Ясно». Я решила, что мне не интересно, каким именно не был прошлый некромант, и взялась за ручку носилок, чтобы затолкать их обратно в камеру. Так во сколько мне за вами сегодня зайти? спросил Крестов, помогая мне со вторым мертвецом. Сегодня я очень занята. Но поужинать? Я только вступила в должность, у меня много дел. Завтра? спросил он с подозрительной настойчивостью. Очень много дел, произнесла я. а в моем списке стало больше на одного подозреваемого. Из управления я сразу же направилась в библиотеку и выпросила у замученной Кларисы подробную карту города. «Есть только дорожная», — призналась она, положив передо мной сложенный в несколько раз и все равно внушительный прямоугольник. И она немного старая, кварталы за промышленным кругом не добавлены. «Мне страшно, мне нужен центр города», — отозвалась я, — Быстро разложив карту перед собой На ошибках своих я училась, пусть и с опозданием И дом господина Брукса решила сначала отыскать на карте Чтобы не блуждать по улицам, понапрасну теряя время Нужный адрес нашелся быстро Буквально на соседней улице от дома Джихонов Сложив карту, я оставила ее на краю стола, чтобы Клариса ее забрала И собиралась покинуть читальный зал, когда заметила подозрительную фигуру Высокая и излишне худая девушка изо всех сил старалась быть незаметной, передвигалась короткими перебежками и безостановочно оглядывалась, чем и привлекла мое внимание. И я двинулась следом, уверенно и неторопливо, с видом человека, решившего просто немного прогуляться от стола до двух скромных рядов стеллажей с актуальными книгами, за которыми она скрылась. Девушка дрожащими руками вытащила книгу с верхней полки, еще раз быстро огляделась. Я едва успела отпрямить назад за стеллаж. и начала лихорадочно листать страницы, пока из книги ей под ноги не выпал конверт. Она подхватила его, небрежно засунула книгу на прежнее место и бросилась на выход. Когда девушка ушла, просто пролетела мимо, не глядя по сторонам. Я приблизилась к нужной полке, достала выступающую из общего ряда книгу и прочитала название. «Падение царства сего» можно было назвать сборником мировых революций. или пособием по тому, как правильно совершить переворот, и каких ошибок стоит избегать, чтобы все получилось. Удачный и неудачный опыт всех стран и всех раз под одной обложкой. Мне в этом виделся дурной знак. Вернув книгу на полку, я попыталась догнать девушку, но ее и след простыл. Оставалось только надеяться, что я достаточно хорошо ее разглядела, чтобы узнать при встрече. С Кларисой я не попрощалась, но возвращаться не стала. Несчастная была занята, пыталась справиться с женщиной, требовавшей от сотрудниц библиотеки умение читать мысли и немедленно подать книгу по ее вкусу. Я никогда не была любопытной, но всю дорогу до дома Брукса не могла выкинуть из головы кремовый конверт, выпавший из книги про революцию, и напуганный вид девушки. Уже перед темно-зеленой дверью с молоточком в виде птичьей головы мысли свернули к погибшим поджигателям. Кто дежурил последние две ночи? Один и тот же человек? Разные? Сколько стражников в этом замешано? Связан ли конверт со всем этим? Или это еще одна страшная тайна Кеменска? И хоть бы на один вопрос ответ получить. Если бы у меня было право задавать неудобные вопросы всем без разбора, какой бы простой тогда стала жизнь? Но я всего лишь городской некромант, и на допрос законников не имею никаких прав. Ни законников, ни городоправителя, ни даже благородных, в общем-то. Я и простых горожан допрашивать не могу. Но в дверь дома Брукса я все равно постучала. и когда мне открыла женщина в строгом платье, очень вежливо сообщила, что хотела бы побеседовать с хозяином. «Его нет», — сухо ответила она. «К такому ответу готова я была. Рабочий день в самом разгаре. Шанс встретить уважающего себя дельца дома был настолько мал, что мог равняться чуду». «Не подскажете, где его можно найти?» — спросила я, на что получила вполне однозначный ответ. «За городом, в рудниках». «Господин Брукс отправился проверить недавно найденные крупные месторождения. Вернется через несколько дней». Сухо ответила женщина и, не прощаясь, захлопнула передо мной дверь. Этот проклятый город просто не желал раскрывать свои тайны. Единственное, что я вынесла из этого бесполезного мероприятия — смутное ощущение, что экономка господина Брукса была неуловимо похожа на дворецкого джихонов».